Он говорил с вызовом, но в глазах его читался ужас. Это придало мне уверенности я заговорил спокойнее. Если вы так боитесь моей меткости, извольте. Условия поединка будут точь-в-точь -точь такие же, как у ваших любимых героев, Печорина с Грушницком, на шести шагах вы не промахнетесь. А скалу, на которой они стрелялись, я знаю, она все там же. Несколько секунд журналист смотрел на меня в замешательстве. Потом его мягкое лицо Шутовски сморщилось, граф Нулин рассмеялся. «Ну уж нет, все ошибки в нашей жизни происходят, когда мы пытаемся изображать то, чем не являемся. Я, Григорий Федорович, трус» а так называемую честь, полагаю, глупой выдумкой. С какой же стати, изображая храбреца и человека чести, я стану лезть под вашу пулю? Я вас обидел, Каюс, за это вы наказали меня публичным унижением. Разве вам недовольно?» Признаться от такого простодушия я растерялся. А тут чей Стольников сказал «Браво, граф! Умно!» откровенно и для труса, пожалуй, даже смело, признает Агригуар: "Не то правда, обратишься в Грушницкого". Я колебался. "Право, не сердитесь", Лебеда искательно смотрел мне в глаза. "Я ведь из тех, кто из за красного словца не пожалеет мать отца. Ну, что, мир?" Он протянул мне руку. "Мир, мир!" закричали Тино с кис-кисом. Базиль жестом римского императора поднял кверху большой палец. Мне ничего не оставалось, как ответить на рукопожатие, после чего все зааплодировали. Вроде бы я должен был чувствовать себя удовлетворенным. И все же, глядя на журналиста, который тут же, будто ни в чем не бывало, принялся рассказывать какую-то потешную историю, я от чего то испытывал смутное подозрение, что он снова надо мной надсмеялся, только неким более изощренным образом. С этого вечера, однако, граф Нулин сделался со мною безупречно любезен и даже повадился заводить разговоры на разные нешутерские темы. Оказалось, что иначе не глуп и отнюдь не поверхностен. Журналист обладал ценнейшим для беседы качеством. Он умел задавать вопросы и заинтересованно слушать ответы. «Я объяснил себе это тем, что лебеда, вероятно, относится к довольно распространенной породе нахалов, которые проникаются уважительным любопытством ко всякому, кто их одернет». Он и расспрашивал меня о моих взглядах, о моем прошлом, моих нынешних друзьях. Сначала я отвечал неохотно. Но человеку, особенно молодому, трудно устоять перед столь искренним любопытством к его особе. Как и Дарью Александровну, лебеду особенно занимал Никитин. Неудивительно, такова уж была притягательная сила этой личности. Последнее, что мне осталось рассказать, об этом периоде своей серноводской жизни тоже связано с Олегом Львовичем. Дня за два до выступления в поход Базиль с обычной своей небрежностью спросил, «Ты уже покусился на невинность, мадемуазель Фигнер?» Я ответил что-то возмущенный. «Судя по благородству, негодования еще нет», — спокойно заключил он. Но дело хоть идет к тому. Ты объяснился, нет? — Не может быть. — Я видал вас сегодня на бульваре. Ты что-то говорил ей, она слушала тебя с таким страстным выражением. Уж я в подобных вещах понимаю. Припомнив, о чем мы с Дашей беседовали, когда мимо на своем иноходце проехал Базиль, я сказал, нет-нет, мы говорили не о любви. Я рассказывал ей, как Никитин готовится к экспедиции. Стольников посмотрел на меня странно, вздохнул и молвил. — Ну так вот, что я тебе скажу, мой милый. Она влюблена не в тебя, а в Никитина. Очень хорошо помню, как она на него смотрела, когда вы трое стояли в прихожей. Предположение вызвало у меня смех. Базиль настаивать не стал и переменил тему, но капля яда уже проникла в мою душу и начала ее разъедать. А ведь верно! Почти все наши разговоры так или иначе вертились вокруг Никитина. Не было случая, чтобы Даша поинтересовалась чем-то из моего прошлого или моими мыслями о будущем. Разве так бывает, когда девушка любит?